Как внедрить календарь в списки дел? Еще одно великое противостояние в сфере продуктивности — календари против списков дел. Что лучше? У обоих есть как преданные сторонники, так и ярые противники. По правде говоря, одно другому не мешает. Лучший способ увеличить вашу ежедневную отдачу — совместить календарь и список дел. В предыдущем разделе я говорил, что календарь определяет вашу доступность. Он говорит, сколько времени у вас есть на работу над пунктами из списка дел. Нет ничего хорошего в создании списка дел на 5 часов, когда свободных у вас всего 3. Вы просто обрекаете себя на поражение. А это, как мы знаем, ведет к стрессу, разочарованию и раздражительности. Печального исхода легко избежать. Просто синхронизируйте календарь и списки дел. Позвольте первому обосновывать ваши решения по поводу вторых. Вот простой алгоритм. Во-первых, просматривайте свой календарь на завтра в конце текущего дня. Отмечайте, когда вы будете на встречах, заняты звонками или просто недоступны. Во-вторых, прикидывайте, сколько времени вы сможете уделить задачам из вашего списка. Не забывайте выделить себе время на прием пищи и перерывы. Не забудьте также слегка увеличить примерное время на случай непредвиденных задержек. К примеру, вдруг ваш начальник попросит с чем-нибудь помочь. Затем составьте список дел на грядущий день. Вы должны примерно понимать, сколько займет та или иная задача. Вспомните шаг номер 8 раздела Как создать идеальный список дел. Пишите список, опираясь на вашу. доступность. В-третьих, мысленно представляйте свой день как набор 30-минутных временных отрезков. Встреча длиной в час два отрезка, двухчасовая конференция четыре отрезка. Закройте эти отрезки в своем календаре. В четвертых, запланируйте время для работы над задачами из списка в незакрытые отрезки времени. Для примера, представим, что вот ваше расписание на завтра. с 8.00 до 9.00 – встреча с начальником, с 10.30 до полудня – конференц-звонок с отделом продаж, с полудня до 13.00 – обед, 15.00-15.30 – собрание отдела. Из этого расписания можно извлечь время, в которое вы сможете заняться задачами из списка дел. С 9.00 до 10.30, с 13.00 до 15.00, с 15.30 до 17.00, в сумме 5,5 часов. Убираем 45 минут на перерывы и спонтанные просьбы, и у вас остается 4 часа и 45 минут. Теперь вы можете создать реалистичный список дел на завтрашний день, основываясь на вашей доступности. Ваш список дел — собрание всего, что вы надеетесь сделать в течение дня, а календарь определяет, насколько это возможно. Использовать один инструмент и пренебрегать другим — залог провала. Пользуйтесь и тем, и другим. Ставьте разумные и реалистичные цели каждый день.